Он отшатнулся, будто от удара, и я снова сложила руки на коленях. Замерзшие щеки загорелись, как от пощечины. «Не надо!» — теперь уже прошептал Альфред. Он зажмурился, и я заглянула ему в лицо, гадая, что же он видит по ту сторону закрытых век? Почему так бешено мечутся под ними его зрачки? Альфред снова повернулся ко мне, И я задохнулась. Конечно, все можно было бы списать на игру лунного света. Только никогда раньше я не видела таких глаз. Темные, пустые, бездонные дыры. И эти то невидящие глаза смотрели на меня, будто ждали чего-то. Ответа на вопрос, который так и не был задан. Очень медленно Альфред заговорил. Я думал, что раз уж я вернулся, обрывки фраз стаяли в ночи. Я так хотел с тобой встретиться. Врачи говорили, если буду все время занят. У него в горле что-то захрипело и ёкнуло, лицо перекосилось, смялось, как бумажный пакет, и Альфред расплакался. Прижал обе руки к лицу, тщетно пытаясь отгородиться. Нет, нет, не смотри, прошу тебя, Грейси, пожалуйста. Я просто трус, проговорил он сквозь сдиснутые ладони. Ты не трус, твердо возразила я. Почему я не могу просто выкинуть все это из головы? Пропади, а ну пропадем! Альфред стукнул ладонями по вискам с такой яростью, что я вздрогнула. Альфред, прекрати! Я попыталась схватить его за руки, но он не дался. Снова прижал их к лицу. Я выжидала, глядя на его трясущиеся плечи и коря себя за нетерпеливость. В конце концов мне показалось, что Альфред немного успокоился. «Расскажи мне, что ты видишь?» — попросила я. Он молча повернулся ко мне, спрашивая. И на секунду я вдруг поглядела на себя его глазами. Между его и моим жизненным опытом зияющая пропасть. Как объяснить, что он видит? Эти образы и звуки ни с кем не разделишь и никогда не забудешь. Они будут жить у него в голове, пока мало по-малу не заглохнут у дальних уголках памяти, хотя бы на время. И я не стала расспрашивать. Я положила ладонь на затылок Альфреда и мягко привлекла его голову себе на плечо. И сидела, тихо-тихо, пока его тело сотрясалось рядом с моим. Так мы и сидели на лестнице. Вдвоем. Удачный брак Ханна и Тедди поженились в первую субботу мая 1919-го в маленькой церкви Ривертона. Это было чудесное венчание. Лахстон, разумеется, предпочли бы Лондон, где можно было собрать гораздо больше важных и полезных гостей. Но мистер Фредерик оказался так настойчив и в последнее время претерпел столько горя, что никто не сумел ему отказать. Так и вышло, что Ханна стала женой Тедди в маленькой церкви в долине, где задолго до нее женились и выходили замуж все ее предки. Шел дождь. К детям уверяла миссис Таунсенд. Плачут бывшие возлюбленные, шептала Нэнси. И на свадебных фотографиях распустились черные зонты. Позже, когда Ханна и Тедди жили на Гроувинерсквер, одна фотография висела на стене в гостиной. Шестеры в ряд. Ханна и Тедди посередине, Саймон и Эстелла у них по бокам. А по краям мистер Фредерик и Эмилин. Примечание. Гроувинерсквер, Гросвинерсквер. Большая площадь центральной части Лондона. На ней находится здание Американского посольства и дипломатические представительства некоторых стран. Известно также как Маленькая Америка. Конечно же, ты удивлен. Как такое могло случиться? Ведь Ханна твердо решила не выходить замуж и строила совсем другие планы. И Тедди, добрый, заботливый, но отнюдь не роковой мужчина, способный вскружить голову такой девушке, как она.